Глава 71. Подготовка к церемонии. После того, как Алиса дала мне такое желанное согласие на наш брак, события стали разворачиваться с космической скоростью. Пока я зацеловывал руку своей невесты и удерживал от спонтанного оборота безумно счастливого внутреннего дракона, Сириус заявил, что ему надо срочно бежать за подарком для нас и скрылся в портале. Харёк призывал всех вернуться за стол и ещё раз перекусить перед церемонией венчания. Джейден расплывался в улыбке, радуясь за сестру. А Мишель, Адриан, Алексис и Алина развели бурную деятельность по подготовке брачной церемонии прямо здесь, в Гальтана, на берегу красивого озера. На Мишель нахлынула ностальгия. Она умилялась, отмечая, что это очень похоже на её свадьбу с Адрианом. Разве что не хватает горы Меделин с гномами. Ну, один гном у нас точно был, только он куда-то умотал с обещанием вернуться. В разгар свадебных приготовлений прибыли слуги с обещанным подарком для Уолдена от Мишель и Адриана. Они привезли двух очаровательных пони мраморного окраса. Эти редкие животные тоже были взяты в свадебный оборот, украшены ленточками и поставлены по обе стороны от обвитой белой цветами винчальной арки. Карёк высоко оценил эту композицию, но отметил, что тут не хватает ещё кое-каких животных. По его просьбе Адриан открыл ему портал в герцогство Тейт, и Кузьма привёл с собой двух котов, которых я видел ранее, белого и серебристого. «Это серый и одуван», — сказала мне их имена Алиса. Коты восприняли свадебную арку как нечто знакомое и вальяжно заняли свои места возле пони, словно уже репетировали этот ритуал много раз. «Пушистые уже знают, что делать! Это третья свадьба на их памяти!» — хохотнул Кузьма. «Я все же отправил приглашение к королю Зантру», — сказал Адриан. Вдруг мой тесть всё же сможет быстро прийти на нашу церемонию. А если нет, ничего страшного, непременно появится на завтрашнем большом торжестве. Хорошо, спо. Я даже не успел договорить, как из портала быстрым шагом вышел представительный пожилой мужчина с сединой на висках, в короне и длинном бархатном плаще, расшитом золотым орнаментом. Ему в спину держали пятеро телохранителей. Если это такая шутка, Риан, чтобы завлечь меня на день рождения правнука, то он усёкся, увидев нашу с Алисой пару. "Так это правда?" поразился он. "Моя внучка и в самом деле нашла свою истинную пару и собралась замуж!" "Ваше величество," поклонился я ему, как положено по этикету. Ваше величество Зантур Великий, позвольте представить вам избранника моей дочери, наследного принца королевства Анварык, огненного дракона Алексеана Эдельвира, торжественно объявил Адриан. Король Зантур не просто протянул мне руку, а крепко по-родственному обнял. Добро пожаловать в семью, сынок. После чего заключил в объятия Алису и чмокнул ей в макушку. Поздравляю, лисунчик. Не понимаю, зачем такая спешка с церемонией, но всё равно очень за тебя рад. Поверь, дедуля, так надо, заверила его моя невеста. Возле нас открылся очередной портал, из которого вышел священник, голубоглазый блондин в белой ризе. Отец Раниэль, очень рады, что вы прибыли так быстро, поклонился ему Адриан, а Мишель обняла, как кого-то очень близкого. Приветствую, друзья мои. «Истинный принцесса Алисанны, принц и ее раб!» Моментально определил он, едва взглянув в мою сторону. «Раб!» – поразился Зантур. «Это долго объяснять!» – махнула рукой Алиса. «И все это не важно. Ведь любая рабская привязка, какой бы сильной она ни была, развеется во время венчания истинной пары», – заверил священник. «А-а-а! Поэтому вы так торопились со свадьбой!» — догадался Зантор. «Сообразительный мужик, надо признать. Наверное, дочка и внучки пошли в него». Подойдя ко мне вплотную, священник одобрительно мне улыбнулся и благословил, прикоснувшись к моему лбу. «Всегда радуюсь, когда светлые души находят друг друга», — произнес он. «А где пройдет ваша первая брачная ночь?» поинтересовался Харёк. Признаться, этот вопрос поставил меня в тупик. На Анвари не то сказал, не то спросил я, посмотрев на Алису. А можно в моём замке в герцогстве Тейт, попросила она. Наверняка твой отец сейчас наводит порядки в королевстве, исправляет всё, что успел натворить Линда, ему не до нас. В Тейте будет гораздо комфортнее. Разве я мог ей отказать? Конечно. Как пожелаешь, улыбнулся я, свой самый красивый и желанный невесте во вселенной. А вот и я с подарком, заявил выскочущий из жёлтого портала Сириус. Я машинально отметил, что именно такого цвета портал на мою родную планету, как след за гномом, вышел ещё один человек. Точнее, дракон. Отец Потрясённо воскликнул я, не веря своим глазам. Причём выглядел мой родитель просто великолепно. От его измождённости и слабости не осталось и следа, а голову венчала корона. Вслед за ним из искрящегося тумана выпрыгнули пять гвардейцев из личной охраны. О, сколько тут королей, воскликнул Кузьма. Плюс королева. Стойте, не двигайтесь. Я желание загадаю